Глава 33. Исмина. Милана в джинсовой курточке и с рюкзаком на плечах стоит на крыльце своей школы английского языка и вглядывается вдаль. Новый автомобиль Чарова она не знает и смотрит мимо. Поэтому мне приходится опустить стекло и, высунувшись наружу, крикнуть. «Дочь, садись в машину!» Милана изумленно вскидывает брови и, слегка помедлив, спускается по лестнице, забирается в салон и тут же просовывает голову между нашими с сиденьями. «Мам! Пап!» выдает пораженно. «Что случилось? Почему мы вместе? А разве для этого что-то должно случиться?» Со смешкой целую ее в щеку. «Мы с папой просто хотим провести время вместе, всей семьей. Как ты на это смотришь?» «Очень хорошо!» ластясь, Милана кладет голову на плечо отцу. «Куда поедем?» Да «Для начала заберем твоего брата из сада», — отзывается Эдгар, плавно выжимая педаль газа. «А потом рванем в пиццерию». «Ух, обожаю пиццу!» Воодушевленно восклицает дочь. «А дядя Костя тоже будет с нами?» Мы с Чаровым переглядываемся. Кажется, настал момент для непростого диалога. «Нет» отвечаю сдержанно. «Кости с нами не будет». «Почему?» простодушно спрашивает она. «Он же папа Дамира, а значит, тоже наша семья». Очередной выразительный взгляд, прилетевший от Деда, вынуждает меня напрячься и прокашляться. «Только сейчас понимаю, какую кашу я заварила!» «Послушай, милая, мне нужно тебе кое-что рассказать». «Начинаю я, косясь на дочь». «Что именно?» Она проявляет живой интерес. «Дело в том, что биологическим отцом Дамира является вовсе не Костя». «Как это?» В голосе Миланы слышится недоумение. «Ну, вот так». Вздыхаю я. «Тогда я дала тебе ложную информацию, потому что это было удобно и... А кто тогда его папа?» Нетерпеливо перебивает она. Мы с Чаровом вновь обмениваемся многозначительными взглядами. И Милана все понимает без слов. Офигеть! Эй, юная леди, что за слова? Хмурится Эд. Да, это же просто трэш, пап! Никак не угомонится она. Ушам своим не верю! Морщусь. Раньше я не часто слышала из уст Миланы этот странный молодежный сленг, но пережитый шок, очевидно, стер ее границы. «Прости, что солгала», — говорю я. «Я поступила неправильно и очень раскаиваюсь в своем поступке. Надеюсь, ты поймешь». «Адамир знает?» Судя по всему, мое раскаяние не сильно заинтересовало дочь. «Нет, пока не знает. Но мы с папой планируем сообщить ему это в ближайшее время». «Так он же мелкий», — хихикает Милана. «Вряд ли что-то поймет». По-моему, ты недооцениваешь умственные способности своего брата, — говорю с укором. Он уже многое понимает. Позавчера он съел кошачий корм. Эй, хватит! Со смехом перегибаюсь через спинку сиденья. В его возрасте ты была не лучше. Тоже ела кошачий корм? Нет. Но это потому, что у бабушки тогда не было кошки. Ну-ну, ты меня знаешь, мам. Я бы никогда не стала есть корм для животных. «Да что то прицепилось к этому корму?» Вмешивается Эд. «Я помню, когда тебе было три или четыре года, ты выпил полбанки травяного сиропа от кашля, а потом дристал прямо на диване». «Нет!» Возмущенно взвизгивает Милана. «Не было такого!» «Было-было!» Подхватываю я. «Из тебя тогда как под напором лилось. Я еле успел дотащить тебя до туалета». «Фу, как мерзко!» «Вот именно. Так что имей в виду, что все дети со странностями, не только твой брат». За милой смешливой болтовней мы доезжаем до детского сада, паркуемся у ворот. И Эдгар спрашивает, «Мне стоит идти с вами?» «Конечно», — отвечаю уверенно. «Когда-то же надо начинать». Покидаем машину и заходим на территорию садика. По вечерам воспитатели выводят детей на прогулку, поэтому Дамира мы обнаруживаем на веранде. Он вместе с каким-то мальчиком с удовольствием возится в песочнице. Здороваюсь с воспитательницей и привлекаю внимание сына. «Дамир, привет! Мама пришла!» Малыш скидывает на меня взгляд, тут же отбрасывает пластиковую лопатку, с которой играл, и на всех порах несется мне навстречу. Несмотря на непростой характер, Дамир очень тактильный ребенок и любит, когда его обнимают. Ну здравствуй, мой хороший! Присев на корточке сцеловую пухлые щечки. Пойдем домой. Угу! кивает он, отпрашивайся у Марии Сергеевны. Можно домой! Переводит взгляд на воспитательницу. Можно! отзывается она и, глянув на меня, добавляет «До свидания!» Попрощавшись, направляемся на выход. Дамир берет за руку сестру и принимается что-то увлеченное ей рассказывать, а мы с Эдгаром идем чуть позади. «Он совершенно не похож на тебя!» вполголоса заявляет он. «Да, знаю, вылитый ты!» Внешнее сходство отца и сына так очевидно, что, вероятно, даже у воспитательницы которая видел Чарова впервые в жизни, возникли определенные подозрения. Недаром она одарила его таким задумчивым пристальным взглядом. «Как так вышло, что наша дочь твоя копия, а сын моя?» Эдгар выглядит не на шутку изумленным. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Генетика — странная штука. Я бы даже сказала, мистическая». Нагоняю детей, и когда мы выходим за ворота, «Спрашиваю у сына. «Дамир, ты помнишь этого дядю?» «Указываю на Черова. Он к нам однажды приходил». Малыш фокусируется на отце. Создается ощущение, будто он несколько секунд о чем-то размышляет. «Да, помню», — отвечает наконец. «Здорово». По мужской традиции Эдгар протягивает сыну ладонь. Тот незамедлительно отвечает на рукопожатие. «Скажи, а ты любишь пиццу?» Подмигивает Чаров. Он держится с ним на равных, а Дамир такое любит. «Люблю пипидони!» Тут же выпаливает карапуз. «Чего?» Это вопросительно косится на меня. «Пипирони!» Поясняю с улыбкой. «Дамир тот еще мясоед!» «Значит, поедем есть пипирони!» провозглашает Чаров. «Дети, вы за?» «Да!» отвечают хором. И мы, перекидываясь шутками, устремляемся к машине.